Глава 13. Джанхот. Столица. Год назад. Конец января. Она. Я тебя прошу. Мы проспали, а теперь Андрей метался по спальне, собираясь. Я тебя заклинаю никуда с территории поместья. «Я вернусь как можно раньше. Скорее всего, поздно вечером. День безумный. Я вернусь, и мы все обсудим». «Договорились. Мне было так хорошо, что даже сил на неловкость не осталось. Только звенящая радость внутри». «Вот халат. Еду привезли. Твою одежду или доставят, или уже доставили. Я распорядился. Поместье в твоем распоряжении. Только к воде сама не спускайся. Ступеньки скользкие». Хорошо? Улыбнулась я. Так, вроде же, все, что хотел. Он склонился надо мной и поцеловал. Его пальцы запутались в моих волосах. И тут же злобно зарычал. «Это просто пытка какая-то уйти сейчас!» «Возвращайся скорее!» Прошептала я. Хлопок, и он исчез. Значит, к нему за ночь вернулась магия. Ночь. Я покраснела и прижала пальцы к щекам. Получается, что я о себе самой ничего не знала о том, какой я могу быть. Нет, об этом лучше не думать. Стыдно думать. Но это такое счастье слышать его хриплое дыхание, ощущать раскаленные ладони на своем теле, выгибаться ему навстречу и... И, и это тоже. Я закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Да, удивительно, вот такого я о себе точно подумать не могла. Лежать не хотелось, спать тоже. Я решила обследовать дом. Он, похоже, был большой, а я бывала лишь на террасе, в спальне и прилегающей к ней гостиной. Может, где-то обнаружится и моя одежда. Я надела явно его халат, затянулась поясом и пошла вниз. По пути решила открыть все двери. За следующей дверью от спальни оказался кабинет, огромный такой, размером, наверное, с первый этаж моей квартирки. Много книг в помпезных багровых обложках с золотым теснением Почти все военные историки. Письменный стол, аккуратные стопки папок. Срочно, подождет, макулатура. Отсмотрел на подпись его величеству. Ничего себе уровень у господина полковника. В «отсмотрел» было больше всего папок. В «на подпись его величеству» всего две. На столе серебряный поднос с письмами. Я взяла один конверт и прочла его сиятельству великому князю Радомирову Андрею Николаевичу. Позвольте представиться, я Миров Андрей Николаевич, полковник министерства. Застучала в голове. С письмом в руке я стала спускаться на первый этаж, чтобы чем-то отвлечься, дождаться Андрея и узнать правду. Должно же быть какое-то разумное объяснение всему происходящему. Надо доложить ее сиятельству, что завтра готов! «А одежда доставлена», — услышал я женский молодой голос. «Ты что, спятила совсем?» — голос постарше. «Если всех его дамочек сиятельствами называть, уморишься! «Я думала, у них что-то серьезное!» «Шутишь! Очередная молодая дурочка, только на этот раз даже не балерина!» — думает, князя подцепила. «Хоть бы эту историю про страстный роман с родственником императора не стали в газетах печатать!» Голоса удалились, конверт выскользнул у меня из рук. Метнулась на первый этаж в гостиную, схватила одежду, осмотрела ее. Явно же моя. Интересно, кто доставляет одежду для любовницы-князя? Кто рылся в моих вещах? И почему нет верхней одежды? Только жакет. Я побежала наверх, оделась, заплела две косы. Не знаю уж, как это получилось без расчески и зеркала. Оглядела спальню, опять вспомнила. Теперь уже все в подробностях. Ну что ж, ваше сиятельство, великий князь, даже если у вас и была мысль вести себя так, как положено приличному человеку, то я вам такого шанса не дала. Хотя, если вы собирались вести себя, как положено приличному человеку, к чему был весь этот маскарад. А еще я поняла, куда он ушел, где именно у него сегодня ожидался безумный день. Сегодня же праздник теза имеництва наследника. 19 лет Александру Радомирову, наследнику престола империи Поморья. Праздник, который отмечается всем нашим народом. Следовательно, Андрей где-то рядом с племянником небеса. Он дядя наследника. Значит, они на параде. Вот туда-то мне и надо. Мысли о том, что мне надо его увидеть, посмотреть в его глаза, понять, «За что со мной так?» Эта мысль била у меня в голове, сводя с ума. Я бегом спустилась по лестнице, схватила свою сумку. Надо же! Я так и не могла вспомнить, топила ли я ее вчера в море или выронила, когда меня пытались похитить. Выскочила из дома, никого не встретив. Побежала по дорожке, оставляя море и дом за спиной. Увидела впереди закрытые ворота. Чуть потянула одну створку. Они распахнулись, и я выбежала на свободу. Косы били меня по спине, как живые, а я бежала, задыхаясь от слез и ругая себя. Дура, дура, дура, дура, какая же я дура! Не читала газет, ни разу не была на параде, что каждый год проходит в столице в честь Дня Ангела-наследника. А если императоры или императрица ко мне подойдут, я ведь и как они выглядят не знаю. Залезла в свою раковину, думая, что остальной мир меня не касается. Вот он мне и отомстил. За невнимание, за пренебрежение, за равнодушие. Сама виновата, сама. Где еще такую дуру найти во всем поморье, которая ни разу ни одной газеты не купила, Что не знает, как выглядит сам великий князь родомиров Как же не воспользоваться удачей-то такой? И винить-то его не в чем. Дура, дура, дура. Я споткнулась и упала, задыхаясь от злости. Сгребла в ладони снег, вытерла лицо. Остыла. Хотелось бы понять, где я нахожусь. А еще мне нужен портал, ведущий в столицу. Сама я, понятное дело, выстраивать их не умела, но населенные пункты нашей империи были связаны пассажирскими порталами. Вокруг были уже обычные частные дома, большие и не очень. Я не знала этот городок не понимала где нахожусь голова кружилась но я заставила себя встать и отряхнуть снег милая с вами все хорошо на меня уже оборачивались прохожие а я почему то никого не замечала и вот теперь какая то сердобольная дама решилась заговорить простите мне нужно бежать куда именно простите за мою назойливость но вы выглядите как то потерянно растрепаны без шляпки и теплой одежды да вы дрожите вся Дама, пожилая седовласа и какая-то искренне встревоженная, взяла меня за руку. Маленькая шершавая старческая ладошка оказалась очень горячей и сильной. Старушка крепко сжала мою руку затем рывком, как-то даже по-молодецки скинула с себя огромную белую шубу и легко набросила ее на меня. Шуба оказалась невероятно тяжелой, и как старушка ее носит? В то же мгновение. Тепло разлилось по всему телу, стало легко и спокойно, стало все равно. «Вас кто -то — Вас кто-то обидел? — строго спросила она, став сразу похожей на моих наставниц в Академии Целительства. Густые, немного растрепанные от ветра, серебристые волосы уложены в старомодную прическу, ярко-голубые глаза светятся мудростью и добротой. Я подумала, что хорошо было бы с ней подружиться, сидеть у камина, пить ароматный чай с вареньем, с брусничным, болтать о том, о сем. Вас кто-то обидел? — настойчиво повторила она свой вопрос. — Наверное, да. — почему-то улыбнулась я. — Тогда надо пойти в полицию. Супруга начальника полиции нашего городка — моя бывшая ученица. И я уверена. Я замотала головой. — Чем же я могу вам помочь? Где найти портал в столицу? Мне необходимо туда попасть срочно! — В столицу? Но вы не можете отправиться туда в таком виде! Я удивленно посмотрела на нее в ответ. Моя одежда, пусть даже и не самая дорогая, была вполне приличной. В столице выпал снег, а вы очень легко одеты. Вы промерзнете и заболеете! Я усмехнулась. — Вы же в одном жакете, милая! — Я? «Действительно, вам надо к целительницам. Вы словно не в себе. Я сама целительница!» Почему-то сквозь смех сказала я. «В самом деле?» Всегда считала, что целительницы ходят только в белом. «Только когда на службе?» «Пожалуйста!» Взмолилась я, устав от этого бесполезного разговора. «Со мной все будет хорошо. Я обращусь в свой госпиталь. Только умоляю вас, где портал?» «Хорошо, хорошо. Портал в столицу недалеко. Я вас провожу коротким путем через лес, но сначала в магазин. Вам надо одеться потеплее. И если у вас нет с собой денег...» «Есть!» — показала я на сумку. «Только я вас очень прошу, давайте поторопимся». В магазине я выбрала серое пальто и шляпку с плотной вуалью, чтобы легче было затеряться в толпе. Моя новая знакомая... Уговорила также купить перчатки. Как только я оделась во все это, сразу стало легче, перестало трясти, появилось чувство защищенности. Из магазина мы свернули в лес, прошли протоптанной тропинкой и вышли на обочину, за которой уже была видна точка пассажирского портала. «Теперь не потеряешься, милая, и возвращайся поскорее. У меня отменное брусничное варенье с листом. А почему?» Я хотела спросить, при чем тут варенье, хотела сказать, что я не собираюсь сюда возвращаться никогда. Но старушка исчезла, только волчьи следы цепью вились у ног на нетронутом снегу. Я испугалась и со всех ног побежала к порталу. Успела. Голова торжественной колонны как раз выворачивала на ледяной мост. Я настойчиво пробиралась к самому краю ограждения, чтобы увидеть и попытаться понять. Мне это нужно было больше, чем воздух. Неожиданно люди расступились. Передо мной была лишь спина солдата, выставленного в оцепление. Первый раз я оказалась так близко. От аристократов, придворных, послов и высших военных чинов. Красивые люди, красивые одежды, красивые лошади. В первой линии горцевали на белоснежных конях трое – император, императрица и наследник. Во второй линии на вороном коне ехал только один человек, и я его знала. Это был полковник Миров Андрей Николаевич, как он представился, великий князь Радомиров. Голубые глаза, широкие скулы, гордая посадка, властность в каждом движении, и как я не замечала ее раньше. Вдруг он обернулся ко мне, и черты его лица исказились, будто он увидел привидение. Показалось, что он сейчас развернется, даст коню посыл и окажется прямо передо мной. Но он проехал мимо, сделала шаг назад, потом еще и еще, с каждым шагом было все больнее. Вот так и развлекается высшая знать, столько месяцев приручать, чтобы сама кинулась, сама себя предложила, да еще и пролепетала эта жалкая. «Я тебя люблю!» — поняла, наконец, поведение своей начальницы. Она, должно быть, хотела меня предупредить, но не осмелилась мешать играм родственника императора. «Ненавижу! Всех ненавижу! Весь мир ненавижу!» Я выбралась из толпы, выкинула кулон связи в мусорный бачок. Кто-то мне настойчиво звонил. «Банк! Мне нужен ближайший банк, чтобы снять честно заработанные деньги». Банк и отделение почтам-то. В отделении было тихо и пусто. Я долго звала сотрудницу. Пришла какая-то старая бабулька, которая пожаловалась на головную боль. Давайте помогу, предложила я. Вы целительница? Удивилась она. Такая молоденькая. А почему не в белом? И тут поняла, что ничего не могу сделать. Дар ушел. Почему не в белом? Насмешливо ответила я. Испачкалась.